Глава 13 -я. О том, как я стала невестой принца Сориентироваться на местности мне помогли звуки Точнее, мелодичный женский смех Я устремилась на него, как мотылёк на свет Там люди, у них, и спрошу дорогу Я выскочила на небольшую площадку, запыхавшаяся и растрёпанная Смех тут же стих, и на меня уставились три пары глаз Девушки примерно моего возраста смотрели с интересом Кажется, я напоролась на Фрейлин. Девушки представляли собой живописную картину: одна с розовыми волосами, вторая с голубыми, третья с желтыми. Молоденькие, хорошенькие, прямо от рефеи сказки. Надеюсь, добрые. Пригладив волосы руками, я натянула на губы вежливую улыбку и произнесла: Добрый день, дамы! Подскажите, будьте так любезны. Дорогу к королевскому чертогу я немного заблудилась, парк такой большой. «Черток в той стороне!» — махнула рукой вправо розовая. «Идите по этой тропинке, она приведет вас прямо к южному крыльцу!» «Благодарю!» — кивнула я и уже ступила на указанную тропу, но уйти мне не позволили. «Постойте!» — встрепенулась желтая. «Вы ведь та самая Марго нуар Я закатила глаза. «Ну вот, я уже та самая!» Страшно спрашивать, что под этим подразумевается. «Точно!» поддержала голубая. «Ваши волосы невозможно спутать». Я помниться не успела, как девушки обступили меня со всех сторон, взяв кольцо. Все три говорили разом, отчего и голоса сливались в какофонию звуков. Они буквально засыпали меня вопросами. «Вы выросли в другом мире? Это правда, что за вами ухаживает принц? Сколько у вас видов магии?» При этом каждая пыталась перетянуть внимание на себя и, задавая вопрос, норовила попасть в поле моего зрения. У меня голова закружилась от мельтешения разноцветных пятен перед глазами. Я вдохнул поглубже, намереваясь горкнуть «хватит», но меня опередили. «Марго!» Все, включая меня, вздрогнули от яростного окрика. Девушки умолкли на полусловие, а я медленно повернулась на сто восемьдесят градусов. Принц, разделавшись с бабочками, настиг меня. Вид у него был нелепый. Рыжие волосы, лицо и одежду покрывали пятна пыльцы. Красные, синие, зеленые, фиолетовые. Примерно так выглядят после праздника холи, фестиваля красок, где людей с головы до ног обсыпают разноцветными порошками. Как будто этого мало, так принц еще хромал. Мой удар не прошел для него даром. Даже через яркие пятна было видно, как принц бледен. Его буквально колотило от злости, он едва сдерживался, и то лишь потому, что я была не одна. «Ваше высочество!» — опомнились фрейлины и присели в реверансе. Пока они приветствовали принца, я осторожно пятилась, шаг за шагом, лишь бы подальше от разъяренного Реда. Наверняка он придумал кучу вариантов вместе За отказ, за боль, за бабочек, за то, что сбежала. Королевские особы такое не прощают. Мне удалось зайти за спиной девушек. Едва, оказавшись за живым щитом, я, задрав юбку повыше, снова бросилась в бега. Неслась по той самой тропинке, что указали фрейлины. Она была вымощена булыжниками. Приходилось смотреть строго себя под ноги, чтобы не запнуться. Да чего неудобно бегать в туфлях. Я бы даже сказала опасно для здоровья и жизни. Один неверный шаг, споткнешься и сломаешь шею. Полностью сосредоточившись на дорожке, я не смотрела вперед. В итоге налетел на препятствие на полном ходу, врезалась лбом в крепкую мужскую грудь. В голове аж зазвенело. Ох, выдохнула я и потерла лоб. У вас железный доспех под сюртуком? По крайней мере ощущение было именно такое. Вообще-то нет, ответил мужчина. Услышав знакомый голос, я наконец догадалась запрокинуть голову и посмотреть ему в лицо. Ох, вырвался у меня второй вздох. Дарк Лангрей. Я хотела найти Тьмага, и вот, пожалуйста, он передо мной. Наша вторая встреча до боли напоминала первую. Я снова врезалась в него. Становлюсь предсказуемой. Тьмак снова был без фантома. Я заподозрила, что он в курсе моего дара и скрывает свою сущность. Или у меня развелась паранойя, что тоже неудивительно, учитывая последние события. Был полдень. Ярко светило солнце, но только не рядом с тьмагом. Вокруг него даже солнечные лучи меркли, словно он сосредоточение всех теней, какие есть в парке. В самое пекло с ним всегда прохладно, пришло мне в голову. Удобно. Я встряхнулась. Вообще не о том думаю. У меня разгневный принц на хвосте, вот-вот догонит. Я нервно оглянулась, и это не укрылось от Дарклиона. Кого-то ждете? спросил он. «Вовсе нет, но он все равно придет», — призналась я и тут же предложила. «Не хотите побыть рыцарем и спасти даму в беде?» «Боюсь, рыцарство не мое», — поморщился в ответ Тимак. «Никогда не понимал, почему люди добровольно заковывают себя в латы. Ни в туалет нормально сходить ни...» не... «Избавьте меня от подробностей», — перебила я. «Что за человек? С ним даже поговорить серьезно нельзя». Впрочем, было уже не до того. На дорожке показался принц еще более злой и всклоченный, Отбившись от Фрейли, но он прилично хромая, снова догнал меня. При виде принца тьмак помрачнел. «Это за вами?» — уточнил он. Я обреченно кивнула. «Это вы его так, ам, разукрасили?» Дарк Леон кашлянул в кулак, маскируя смех. Внешний вид принца его рассмешил, в черных глазах плясали чертики. Я снова кивнула и сама чуть не прыснула от смеха. Рэд в самом деле выглядел нелепо и смешно. «Вы против его общества?» последовал очередной вопрос. «Еще как!» — выпалила я. Двух слов Дарклион ухватил, чтобы оценить ситуацию. Недолго думая, он шагнул вперед и закрыл меня собой. Теперь между мной и принцем возвышался тьмак, и я неожиданно расслабилась. Стоять в его тени было не только приятно из-за прохлады, но и, на удивление, спокойно. Давно я не ощущала себя в такой безопасности. Убеждал, что не рыцарь. Кого обманывал? «Исчезни, Дарк!» — раздраженно взмахнул рукой принц. «Мы с Марго не договорили». «Я сказала все, что хотела», — выглянув из-за спины тьмага, ляпнула я. «Я бы с радостью откланялся, но вспомнил, что у меня есть неотложное дело к леди Марго». Дарк Леон глянул на меня через плечо и предложил. «Прогуляемся и поговорим?» «С удовольствием!» «Зря ты лезешь не в свое дело, Дарк! Пожалеешь!» — предупредил принц. «С какой стати мне жалеть о прогулке с прекрасной девушкой?» — вроде как удивился Дарк Леон. «А вот вы, ваше высочество, выглядите неважно. Я бы на вашем месте привел себя в порядок. Не наследнику престола расхаживать в столь неподобающем виде». «Повезло, что у принца еще нет дракона, а не то он бы точно натравил его на тьмага». А так лишь зыркнул злобный и процедил сквозь сжатые зубы. Мы еще вернемся к нашему разговору Марго, а пока я вынужден, откланяться. Конечно, конечно, поспешно закивала я. Пусть себе идет с миром. Надеюсь, мы не скоро встретимся. Глядя в спину удаляющегося принца, я чувствовала себя как человек, чудом избежавший смерти. К счастью, не сегодня. Фух, выдохнула с облегчением. «Полагаю, я заслужил награду. Что обычно получает рыцарь за спасение прекрасной дамы?» С насмешкой поинтересовался тьмак. «Что за день такой? Избавилась от одного наглеца, как тут же подоспел второй?» «Рыцарь получает от дамы искренние спасибо», — осадила я. «Между прочим, все мои проблемы из-за вас. Если бы не вы леди Малива никогда бы меня не нашла!» «Ей бы помог другой тьмак», — пожал он плечами. Но я сильно сомневалась, — что другой бы справился так же хорошо, как Дарк Леон Лон Грей. «Вы обещали мне амулет от внушения», — напомнила я. «А вы своего не упустите, Марго!» Все развлекался тьмак. Но мне было не до веселья, мой ответ был предельно серьезным. «Без амулета мне конец!» Оставаться на ночь в разгромленной спальне у Дарка не было никакого желания пришлось переехать в гостевую. Слугам понадобится не один день, чтобы навести порядок. В конце концов, Дарк не выдержал и отправился к Лори. Ему требовалось выговориться. Кто-то должен выслушать. Как крепко его достала одна несносная магиса, а потом будет полезно переключиться с о Марго Нуар на что-то другое. Кроме Лори поговорить не с кем. Райт на всю жизнь научил, что дружба — пустой звук. Лори единственная, кому Дарк доверял. Их слишком многое связывало. После расставания с принцем она не хотела жить, но Дарк ее спас. Жаль, он успел в последний момент. Ее фантом погиб, а вместе с ним Лори лишилась большей части магии. Публичный позор, потеря магических сил. Все это привело к тому, что семья отреклась от Лори. Она была вынуждена сама себя обеспечивать. Деньги Дарка она наотрез отказалась брать. С тех пор она работала подавальщицей в публичном доме. Только туда ее и взяли. Но хоть телом не пришлось торговать. Хотя многие уверены, что Дарк ходит к ней именно за этим. Лори, как всегда, обрадовалась ему. Подала лучший Эль и, взяв перерыв, присела рядом поболтать. Сам не зная, зачем, Дарк показал ей слепок магии Марго. С чего вдруг? Как будто других тем для разговора нет. Но сделанного не воротишь. «Ты хранишь слепок поближе к сердцу», — усмехнулась Лори, заметив, что Дарк вытащил его из внутреннего кармана сюртука. «Что за бред?» — поразился он ее выводу. «Все-таки женщины — странные существа и мыслят по-особому. Просто не хочу потерять. Тогда оставь его дома», — парировала она. Дарк только раздраженно отмахнулся. Много она понимает. Слепок ему нужен для дела, а вовсе не за тем, чтобы прикасаться к нему, ощущать эмоции Марго... И носит он его с собой исключительно из соображений безопасности. Нет, на шею не повесил, это было бы слишком, но хранил его во внутреннем кармане пиджака. В последние дни Дарк частенько запускал руку в карман и касался слепка. В ответ его накрывало эмоциями хозяйки магии. Все они были яркими, как вспышки. Марго Бенуар не умела чувствовать в полсилы. Она каждый раз взрывалась, подобно шутихе. Окатывала Дарка брызгами фонтана радости, колола острой, как игла, злостью, окружала сырым туманом печали. Все, что делала или испытывала эта девушка, было на полную катушку. Дарк наглым образом вторгался в чужую личную жизнь, следил и подглядывал, не мог отказать себе в удовольствии, и даже то, что при этом его частенько обжигал свет, не останавливало тьмага. У меня исключительно магический интерес, проворчал Дарк. Как скажешь,. Не спорила Лори, но так посмотрела, что сразу ясно, ни на миг не поверила. Разговоры, то, как подруга себя вела, категорически не нравилось Дарку, и он решил сменить тему. Мое предложение все еще в силе, напомнил он, принимая из рук Лори очередную чашу с Элем. После расставания с Рэдом ее репутации пришел конец. Опозоренная девушка. Никто не хотел иметь с ней ничего общего, даже ее родные. Лори была в отчаянии и не знала, как быть, и Дарк сделал ей предложение. Любовь здесь ни при чем, он просто не хотел, чтобы его подруга страдала. Он мог дать ей положение в обществе, дом, она бы ни в чем не нуждалась, а он ничего бы не требовал взамен. Каждый жил бы своей жизнью, но Лори отказала. Почему, Дарк так и не понял. Она предпочла работать, это никак не укладывалось у него в голове. С тех пор он периодически повторял предложение, надеясь, что она одумается, но ее ответ не менялся. «Я снова отказываю». И в этот раз Лори не изменила себе. «Но почему? Из меня выйдет не такой ужасный муж. Я не собираюсь себя ни к чему принуждать, мне это не надо». «Ты готов жениться на подавальщице из публичного дома?» «Подумал, что об этом скажет королевский двор?» «Ты же знаешь, мне плевать на чужое мнение», — отмахнулся он. Я бы, не задумываясь, вышла за тебя, мой верный добрый друг, если бы была уверена, что ты хоть немного любишь меня. Лорис с тоской взглянула на него. Но это не так. Твое сердце свободно, но когда-нибудь появится та, что займет его. Я ни за что не лишу тебя счастья назвать ее женой. Опять эти твои разговоры о любви, скривился Дарк. Ты любила Реда. Много счастья это тебе принесло. Я скажу, наверное, странную вещь но сейчас я уже не понимаю, почему была с ним». Лори умолкла на мгновение, а потом встрепенулась, улыбкой прогоняя печаль. Настал ее черед менять неприятную тему. «Что скажешь? Быть может, ты эта маленькая магиса составите достойную пару?» Лукаво поинтересовалась она. «Не говори ерунды», — качнул головой Дарк. «Или ты забыла, чему нас учили в Академии? Есть несочетаемые вещи, например, свет и тьма» мы совершенно не подходим друг к другу». «В таком случае избавься от слепка ее магии, это добром не кончится». «Обещаю», — кивнул Дарк, отчетливо понимая, что лжет подруге. И вот при новой встрече первое, о чем заговорила Марго, — это амулет. Рука Дарка сама собой потянулась к внутреннему карману сюртука, слепок все еще лежал там. Опомнившись, Он остановил руку на полпути и сделал вид, что хотел убрать упавшую на глаза прядь, чтобы лучше видеть собеседницу. А конкретно ее оголенные плечи. Непостижимо, но они оказались не меньшим испытанием, чем спина. Девушка вообще носит нормальную одежду. Желательно такую, чтобы скрывало ее тело от кончика любопытного носа до самых туфель. Разноцветная макушка, так и быть, пусть торчит. Пока Дарк изучал Марго, она тоже не сводила с него пытливого взгляда в ожидании ответа. Вот ведь свалилась на его голову. А зачем он только сцепился с Рэдом из-за нее? Мог же пройти мимо. Ее отношения с принцем его не касаются. Именно так и собирался поступить Дарк, но ровно до того момента, как увидел Реда. Кто бы знал, каких трудов ему стоило не расхохотаться. Принц выглядел как угодно, но точно не по-королевски. Всклоченный, весь в пятнах, хромающий, запахавшийся, что с ним сделала Марго, за удовольствие лицезреть Рэда в подобном виде Дарк обязан ей помочь. Давно его никто так не развлекал. Вот только со слепком Маура расставаться не хотелось. Подсел он на эмоции Марго за эти несколько дней, поэтому к изготовлению амулета так и не приступил, ведь его создание означало потерю слепка. Зачем амулет, если есть собственная магия? спросил Дарк. Девушка, прикусив нижнюю губу, замялась. Дарк молча ожидал ответ, и ей пришлось признаться. «Моя магия не работает. Точнее, не работала до сегодняшнего дня, пока я не натравила на принца бабочек». «Бабочки? Так было задумано?» «Вообще-то нет. Это вышло само собой. Но какая разница?» — всплеснула она руками. «Внушение бабочками не побороть». «Уверен, вы способны на большее». Например, у вас отлично получается громить чужие спальни. Девушка густо покраснела, подтвердив, что его догадка верна. Это вышло случайно, буркнула она. Я извиняюсь. Чего ради вы разнесли мою комнату? Я хотела передать послание, напомнить об амулете, но все пошло как-то не так. А вы, видимо, мне на память оставили? Дарк дернул плечом. Что за бред, я вас даже не касалась, возмутилась Марго, но вдруг осеклась. В ее глазах вспыхнуло понимание. «Та черная жуткая субстанция в моей спальне, она ваша?» «Это тьма, и она вовсе не жуткая», — почему-то обиделся Дарк. «Ага, особенно когда появляется без приглашения и тянет свои щупальца. Брр. Она передернула плечами. «Я всего-то посветила на нее фонариком». «Вы использовали магию света», — возразил Дарк. Марго потрясенно умолкла. «Похоже, до его слов...» Она об этом не догадывалась. «Но вы обещали амулет», — опомнилась она. «Плечо все еще болит. Моя спальня в руинах. И вы согласились на поцелуй, который я так и не получил», — перечислил Дарк претензии к девушке. «Вам не кажется, что вы задолжали мне больше, чем я вам?» Марго нахмурилась. Прямо сейчас она усиленно соображала, как быть, и, судя по лукавой улыбке, что-то придумала. «А если я...» — она облизнула губы. «Заглажу вину». «Восстановить спальню я не могу, заживить ожог тоже, вот третий пункт!» Она загадочно умолкла, давая ему додумать фразу самому. «Предлагаете поцелуй в обмен на амулет?» Дарк шумно сглотнул. «Это не девушка, а катастрофа всекоролевского масштаба. Ни одной аристократке в голову не придет сказать подобное мужчине. Ну, пожала она плечами голыми, чтобы их. Она торгуется с ним сильнейшим тьмагом». Что за восхитительная непосредственность? Как такое отказать? В конце концов, слепок принадлежит не Дарку. А еще он дал Марго слово. Не мешало бы его сдержать. Хорошо, я сделаю амулет, — обреченно согласился Дарк. Но есть определенные сложности. Какие? — напряглась Марго. Говорите, что от меня требуется. Ваша помощь не понадобится. Что мне нужно, так это немного времени. Амулет будет готов сегодня к полуночи. «Как мне его забрать?» — нетерпеливо перебила она. Ответить Дарк не успел. Разговор прервало появление Лакея. Леди Марго, его королевское величество, желает вас видеть», — сообщил он. «Прямо сейчас». Девушка поморщилась с досады. Договорим «Да позже», — нехотя сказала она Дарку. Но Лакей снова вмешался. «Вас тоже ждут, тьма клонгрей». Настал черед Дарка хмуриться. «Он-то зачем понадобился?» Но выбора нет. Пришлось идти за лакеем. Я пообещала тьмагу поцелуй. Совсем умом тронулась. Это все леди Малиева, она меня довела. А Дарк он тоже хорош. Чего захотел? Что ж будет ему поцелуй. Потом, если не передумает. Главное, чтобы амулет сделать не забыл. Мужчины, которые, несмотря ни на что, всегда держат слово, крайне редко встречаются. Но тем выше ценится. Хочется верить, что Дарк Леон Лонгрей именно такой. Обнадеженное обещанием тьмага, я не сильно расстроилась, что снова придется увидеться с королем и, вероятно, с принцем. Пусть только попробует еще ко мне сунуться. Я молчать не стану. Мы с тьмагом шли за лакеем. Дарк Леон наклонился к моему уху и прошептал. «Вы такая милая в этом платье». Из его уст это прозвучало вовсе не как комплимент, Он будто сделал неожиданное открытие. Оказывается, та горячая штучка с бала может выглядеть как невинная девушка. Такой контраст явно не укладывался в его голове. Я ничего не ответила, ведь Лакей открыл передо мной дверь той самой гостиной, где я оставила короля с леди Маливой. К ним уже присоединился принц, успевший привести себя в порядок. И старый учитель магии Седрик, что занимался со мной. «Он-то что здесь делает?» Марго! обратился ко мне король, едва я вошла. Мы с твоей бабушкой все обсудили и пришли к соглашению, и она и я считаем, что твой союз с наследником принесет выгоду королевству. Я открыла рот, чтобы высказать собственное мнение, естественно, прямо противоположное, но не издала ни звука. Меня опередила леди Молива. Рот Бануар, счастлив служить короне, произнесла она из-за себя, из-за меня, не забыв применить ко мне внушение чтобы я помалкивала все что я могла молча посмотреть на дарк леона видишь с чем мне приходится иметь дело спросил одним взглядом судя по тому как потемнел воздух вокруг тьмага он все понял ему это не понравилось прежде чем мы официально объявим о помолвке необходимо соблюсти формальности заявил король вы с принцем должны пройти проверку на совместимость магии я настаиваю чтобы проверку провел Тимак Лонгрей! выступил вперед принц. Взгляды Дарк Леона и Оталь Реда сцепились, как два бойцовских пса на ринге. Даже мне было очевидно, что это непростое желание. Принц хочет отомстить за унижение на прогулке, унизив Тимага заданием не по статусу в ответ. Но вдруг это мой шанс? Что стоит Дарк Леону соврать и сказать, что наши с принцем магии не подходят друг к другу? Я была готова умолять его об этом, но не пришлось... Ред и об этом позаботился. «А уважаемый Седрик», — кивнул принц на старого мага, — «проследит, чтобы не было никаких недоразумений». «Если вы мне не доверяете, ваше высочество, зачем просите о проверке?» — хмыкнул Дарклион. «Просто хочу быть уверен», — вроде как равнодушно пожал плечами Ред. «Сам понимаешь, речь все-таки о королевской свадьбе». «Ваше высочество», — вмешалась леди Малива. «Седрик опытный и мудрый маг. Давайте доверим проверку ему». «Я хочу, чтобы это сделал Дарк», — настаивал принц. «Но зачем мы тогда вызвали Седрика?» Но и леди Малива не сдавалась. Происходило что-то странное. Впервые на моей памяти леди Мымра перечила королевское особе, А еще она явно нервничала. Может, другие этого не заметили, но я успела ее изучить и видела». Ей жизненно важно, чтобы проверку делал именно Седрик. В чем подвох? Я слишком хорошо знала леди Маливу, чтобы понять. Она не просто так настаивает на кандидатуре старого мага. Похоже, они в сговоре. Совместима наша с принцем магии или нет, неважно. Седрик должен подтвердить, что да. Возможно, проверкать магом мне на руку. Всегда есть шанс, что мы с Рэдом не подходим друг к другу. Должно же мне хоть немного повести. Умоляю, хватит разговоров! Замахал руками король. Похоже, он не отличался с терпением. Сделай уже это, он! Тимак и принц одновременно шагнули ко мне. Двое мужчин стояли передо мной, такие разные, но оба непостижимо сложные. он нехотя потянулся к моей руке. Все повторилось, как тогда на балу. Он снова сделал слепок моей магии, а потом снял такое же с магией принца. Теперь в правой руке тьмага был разноцветный сгусток моей магии, а в левой — огненный от принца. Затем Даркли он соединил руки, а вместе с ними и наши магии. Когда те встретились, произошел маленький локальный взрыв. Разноцветный слепок переплелся с красным, они стали единым целым. — Слияние состоялось! — обрадовался король. — Превосходно! Вы отлично подходите друг к другу, дети мои! — «Замечательно!» — произнесла леди Малива, не сводя глаз с тимага. Она будто пыталась прочесть его мысли, но тот был непробиваем. «Не верилось, что я совместима с этим. Какая-то вселенская несправедливость. Неужели нельзя было подобрать кого-то приятнее? Как насчет уровня силы?» — вмешался Ред в общее ликование. «Чья магия могущественнее?» «Разумеется, ваша, мой принц!» — задарка ответил старый Макседрик. Король аж раскраснелся от свалившегося на него счастья и решил меня добить, объявив. «Объявляю помолвку принца от Альреда и леди Марго Бануара, официально состоявшейся». Даркли он щелкнул пальцами из густок, состоящий из совмещенной магии, и развеялся. После чего тьмак сразу отвернулся, избегая смотреть в мою сторону, но я не была готова так легко его отпустить. Пока король с леди Маливой поздравляли друг друга, а принц отвлекался на старого мага, Уточняя у него детали проверки, я схватила Дарклиона за рукав и прошептала, «Как и когда нам встретиться?» «Еще ни одна девушка так настойчиво не добивалась свидания со мной», — хмыкнул Дарклион. «Будь мы наедине, я бы его стукнула». Он прямо напрашивался. Все вместе взятое самомнение интернатовских парней и до кучи принца не шло ни в какое сравнение с самомнением одного единственного тьмага. Просто маленькая лужа рядом с Мировым океаном. «Для передачи амулета!» — буркнула я, пока он не новоображал себе неизвестно что. «Отказываетесь быть королевой?» — поддел Дарклион. «Вот уж никогда не мечтала!» — фыркнула я. «Хорошо!» — кивнул он и быстро отчеканил инструкцию. «Сегодня ночью состоится огнепад. Посмотреть на него соберется вся верхушка магической аристократии. На смотровой площадке за чертогом будет не протолкнуться. Приходите туда. Мы легко затеряемся в толпе». Как я выберусь ночью из дома? Я уже видела, как леди Малива приговаривает меня к пожизненному домашнему аресту за побег. Тут я вам не помощник, — пожал плечами Дарк. Если хотите амулет, приходите. Я буду ждать. Если не придете, что ж, видимо, амулет не так сильно вам нужен. «Приду», — кивнула уверенно. «А какой у меня выбор?» Терпеть внушение леди Моливы до конца ее жизни не вариант. Это она меня и замуж за принца выдаст, прежде чем я научусь пользоваться магией. Вон как торопится. Ты можешь быть свободен, Дарк. Принц заметил, что мы общаемся и вмешался. Пришлось отпустить рукав тьмага и позволить ему уйти. Надо придумать, как выбраться ночью из дома. Дверь точно не подходит, уже пробовала. Как насчет окна? Глядя в удаляющуюся спину Дарк Леона, я гадала, как до такого дошло. Я планирую побег из дома на ночное свидание с тьмагом, которому, между прочим, обещала поцелуй.